аржинальные счета и риск контрагента В сделке между парой контрагентов всегда есть риск, что партнер киданет. У вас есть контракт, это да, есть юрист, который долго согласовывает детали. Если вторая сторона не выполняет условия сделки, можно привлечь контрагента в суд и даже выиграть дело, обанкротить его или еще что. Но это стоит денег и времени, да и не знаешь в конце даже с учетом выигранного суда стоило ли дело свеч. А вот на фьючерсных рынках от этого риска избавились. Каким образом? Система стандартизирована полностью. Кто угодно может играть на рынке фьючерсов, но правила для всех одни и те же. Покупаете вы или продаете, но маржу вы должны занести на счет. Вот как это происходит. Звоните вы брокеру и говорите, хочу купить фьючерсы на рис. Хочется риском торгануть, сил нет? Брокер вам отвечает, хорошо, я открою вам счет. Сколько денег вы хотите положить? Без денег торговать не выйдет. Допустим, занесли вы ему 5000 долларов на фьючерсный счет. Требуемая маржа на фьючерсы составляет 5%, ну или 3%, неважно. Сейчас биржа требует 2025 долларов на контракт, то есть примерно 4% от текущей стоимости. Торговать можно в пределах установленной маржи, то есть внесли вы 5000, но купить или продать рисовых фьючей Вы можете аж на 125 тысяч долларов. И вот вы хотите запасти рис продать. Продать вы хотите фьючерс. Неважно, продаете вы или покупаете, деньги на счет внести надо в любом случае. Пусть вы решили заняться складированием риса, найти элеватор или где там его хранят, купить рис и держать его, и можете продать по такой-то цене. Продать риса вы можете на 125 тысяч, хотя занесли только 5. Что потом? Каждый день они смотрят на изменения. Цена фьючерса – это цена на контракт сегодня. Но это не та цена, которую ты по нему заплатишь. Платишь только в конце, когда настает день исполнения контракта. Или в случае продажи ты получаешь по нему деньги. Если ты продаешь фьючерсов на май 2018 года, ты обещаешь доставить рис на склад в Чикаго в конкретный день мая 2018 года по оговоренной цене. Но сегодня цена фьючерса такая, какой ее установил рынок завтра она опять изменится. И что происходит? На этом рынке пересчет идет ежедневно. Это означает, если вы продаете фьючерсы, запасли рис продали фьючерсы, и цена идет вверх, это работает против вас. Потому что вы уже фьючерсом зафиксировали себе более низкую цену, и брокер снимает денег с маржинального счета. Каждый день пересчитывает и снимает. Если вы продали фьюч, а цена растет, он каждый день будет снимать требуемую разницу со счета а если цена пойдет вниз, он будет добавлять. 5000 могут кончиться довольно быстро, так? Цена растет. Вы думаете, что лучше бы вы не заключали этот контракт? Если подождать пару дней, можно было бы и продать подороже. Потом вам звонит брокер и говорит, «Извини, чувак, но твоя маржа упала ниже критической. Ты будешь довносить деньги?» Вот в чем реальная тема торговли фьючерами. Риск контрагента исключен. Это означает что если вы не донесете деньги брокер закроет вашу позицию и вернет вам остаток. Поэтому контрагенту неважно пьяные вы под коксом или просто стали ненавидеть людей. Брокер держит ваши денежки в заложниках. Не неважно что вы делаете но если маржи не хватает брокер вам позвонит и попросит до внести а если вы не возьмете трубку, он закроет позицию. У него риска никакого нет хотя чаще всего он даже и звонить не станет просто закроют позу и все. Вы даже не знаете, кто ваш контрагент в каждой конкретной сделке. Неизвестно, кто на другой стороне. Вы оба заключаете сделку с биржей. И вам все равно, кто там на другом конце и какая у него мотивация. Об этом риске вы не волнуетесь. Это чистая цена, избавленная от риска обмана вас второй стороной.